Глава 34. Закрыв дверь дома, Эвелин привалилась спиной к стене. Где-то вдали завывала сирена скорой помощи. От этого звука её всегда трясло. Эвелин поднесла к губам дневник и поцеловала маргаритки на обложке. Потом, приложив его к сердцу, задумалась о том, что только что произошло. Сегодня она не ждала гостей. Тем более таких интересных, как Филипп Парос Эплби. Гостье Эвелин понравилось. Она пришла к ней с конкретной целью, впрочем, не вполне ясной, готовая к откровенному разговору. Не так-то просто сознаться в том, что ты сноб, иначе это не назовёшь. Бедняжка сочла своё имя недостаточно гламурным и попросту сменила его на другое. Эвелин совершенно не удивила обида родителей Пип. Она попыталась представить, какими были бы ее чувства, если бы Скарлет поступила так с ней. но не справилась с этой мыслью. Скарлет ушла из жизни не сформировавшимся человечком. Невозможно было вообразить, как бы она отнеслась когда-нибудь к своему происхождению. Но представить, что ее дочь не захотела бы зваться Скарлет, Эвелин не могла. Это имя воспринималось потрясающе, Особенно в далёком 1979 году. Но что дурного в имени Филиппа? Чем плохо имя Пип? Ничем. Чтобы не заставило Филиппу Рос поменять сонный суфолк на ослепительные огни Лондона, к её имени это не имело ни малейшего отношения. Эвелин доковыляла до кухни, чтобы заварить себе чаю. То, что она пленилась гостей, объяснялось другой причиной, думала она, садясь за стол и грея руки о горячую чашку. Филиппа Росс хотела совершенно не того, чего от нее ждали. Ее призвание не совпадало с представлением родителей о ее будущей жизни, что и порождало домашние раздоры. Все это было Эвелин, хорошо знакома. Питер и Джоан охотно остались в душной коробке, сколоченной для них родителями, в отличие от Эвелин. Для нее скучная офисная работа была сродни тюремному приговору. Держать ее в Саутволде было все равно, что запереть в доме на колесах и поставить этот дом так, чтобы из окон была видна дорога к свободе. При каждом включении телевизора она видела на экране актрису, делавших то, чего так хотелось ей самой. Но чтобы повторить их путь, она должна была бросить вызов родителям, сбежать от них. В этом между Эвелин и ее гостей существовало сильное сходство. Но на этом их сходство не заканчивалось. Обе не только стремились вырваться и пойти собственным путем. Эвелин еще не нашла ответа, в чем заключается их родство, но остро его чувствовала. В прошлом Филипп Росс было нечто, не соответствовавшее той истории, которую та успела поведать. Что-то мрачное. Если нет, то зачем ей здесь томиться? Зачем киснуть в благотворительной лавке? Ей, лондонскому баристеру? Что-то принудило ее вернуться домой. Она упомянула обоих родителей. Значит, речь не шла о недавней тяжёлой утрате. Но Эвелин поспорила бы, что у бедняжки лежит на душе тяжёлый камень. Глаза пип её выдавали. Примерно то же самое Эвелин видела в собственном взгляде, когда смотрелась в зеркало. Поэтому она и предложила молодой женщине прийти ещё раз. Ей хотелось докопаться до сути её истории, И она чувствовала, что при правильном подходе Филиппа Рос ей откроется. Эвелин считала даже, что сможет ей помочь. Впрочем, это была рискованная стратегия. Дневник она прочла, это ясно как божий день. Иначе зачем было изобретать всю эту чепуху о жажде узнать об актерском прошлом Эвелин? Нет, нашей Филиппе Рос подавай развернутую историю. В этом ее цель. Эвелин открыла дневник, полистала и нашла запись от среды 30 ноября. Делая эту запись, она, конечно, рисковала, но совсем немного. В конце концов, кто мог прочесть ее дневник? Было крайне маловероятно, что в него заглянет еще кто-то, помимо неё до ее смерти. А после это будет уже неважно. А потом Николас взялся вычищать ее Авгиевой конюшни. Эвелин со вздохом закатила глаза. Племянник хотел как лучше, не подозревая, как может навредить. Сработал закон подлости. Он отвез в благотворительную лавку именно этот дневник. Что ему стоило выбрать любой другой? Читая дневник за 1979 год, кто-нибудь мог бы сильно удивиться, но опасности которая таит продюсерский кабинет, вряд ли кого-то шокировали бы. Ее невзгоды удостоились бы пары строчек в местной газете, не более того. Совершенно другое дело — дневник 1983 года. Не лучше ли Эвелин махнуть на все это рукой? Дневник вернулся к ней. Если его уничтожить, то против нее не останется улик, если считать, что Филиппа Рос его не скопировала. Она юрист и могла бы так поступить, но Эвелин сильно в этом сомневалась. Гостья постучалась к ней не с целью разгребать грязь. В этом Эвелин была уверена. Её привело любопытство. А теперь она сама заинтересовала Эвелин. «Но действовать нужно осторожно», — мысленно оговорилась она. «Лучше сосредоточиться на причинах возвращения Филипп и Рос в Саутволд, не касаясь своей собственной истории. Сначала разобраться с ней, а уж потом с выигрышной позиции оценить свои риски. Буду звать ее Пип», — решила Эвелин. «Это имя подходило ей гораздо лучше, чем Росс.